Глава двадцать Шах и мат в два хода. Морковные бархатные жилеты и нежно-лазоревые атласные штаны Вильсона прожигали дыру в сетчатке. Хизер на мгновение прикрыла глаза, но темнота не спасала от венчивающегося сверлом в череп высокого вибрирующего голоса. «Драка! Массовая! С каким-то местным хулиганьем! Как вы могли это допустить?» Академия Святого Георга — уважаемое учебное заведение, демонстрирующее самые высокие стандарты. Стандарты... Самые высокие стандарты всего. И никогда. Вы слышите? Никогда. Наши студенты не участвовали в массовых драках. Что вы можете сказать в свое оправдание? Завершив тираду, Вильсон жадно втянул воздух. Грудь, обтянутая морковным жилетом, раздулась, как у влюбленного самца жабы. Хизер меланхолично наблюдала, как натягиваются, угрожая оторваться перламутровые мелкие пуговки. «Да, что вы можете сказать в своё оправдание?» Тут же встряла в образовавшуюся паузу Кингдон Куч. «Ну...» — Хизер задумчиво сцепила пальцы в замок. «Мы победили. Этого, как я понимаю, со студентами Академии давно не случалось». Прюэд тихонько, но отчетливо хихикнул, стендиш весомо кивнул, а Кингдон Куч оскорбленно поперхнулась воздухом. «Что? Да что вы! Это же возмутительно! Недопустимо!» «Господин Вильсон...» Обернулась она к своему союзнику и покровителю. «Господин Вильсон, вы не можете оставить этот вопиющий случай без последствий. Преподаватель Академии одобряет массовое побоище». «Более того, этот якобы преподаватель его возглавил». «Да-да, вы совершенно правы». Вельсон, в отличие от Кингдон-Куч, категорически уверенным не выглядел. И Хизер вполне его понимала. Одно дело сидеть на противоположном конце стола, и совсем другое — по правую руку от преподавателя, возглавившего массовое побоище. Как раз на расстоянии хука в челюсть». «Вы совершенно правы, госпожа Кингденкуч. Мы не можем этого оставить без последствий. К тому же, давайте обратим внимание на список участников драки. Маклир. Ну, это ладно, тут другого и ожидать не стоит. Но Кристина Аройо, Рамджи Гулабрай, Элвин Войт, даже Александр карингтон Прилежные ученики и дети достойнейших родителей. Отец Гулабрай в этом году пожертвовал значительную сумму на ремонт нашего гимнастического зала». «Господин Войд оплатил закупку новых изданий для библиотеки и подарил Академии превосходный мебельный гарнитур». «Вы, кстати, сейчас на нем сидите?» Вельсон обвел широким жестом стол и окружающие его стулья. Преподаватели завозились с любопытством, заглядывая себе под задницы. «Что я должен сказать этим уважаемым людям? Как я могу объяснить вопиющий факт?» «Не представляю». Вильсон снова воздел руки к потолку и склонил голову. От энергичного движения старательно зачесанные волосы сползли на уши, и свет газовых рожков блеснул в обозначившейся на макушке лысине. «Если хотите, я сама поговорю с родителями учеников. Их дети подверглись нападению, но не испугались и не отступили. Более того, они обратили нападающих в бегство». «Думаю, отец Кристины Оройо по достоинству оценит храбрость своей дочери. Да и господину Войту есть чем гордиться». Элвин проявил в бою хладнокровие, мужество и решимость. «Именно те качества, которые и требуются будущему дракону-борцу». «А генерал Каррингтон? Ему вы тоже найдете, что сказать?» сверкнула глазами Кингдон Куч. «Конечно. Когда я говорю, что родители моих учеников могут гордиться своими детьми, Я говорю обо всех учениках, без исключений. «Вы полагаете, этим можно гордиться?» От возбуждения Кингдон Куч приподнялась, опираясь руками на стол. Ее пышная грудь бурно вздымалась. «Вот этим? Дракой? Неприлежным трудом? не Неуспехами в учебе, а этим, простите меня, мордобоем?» «Но мордобой — это именно то, к чему и готовят всех драконоборцев». «Просто морду нужно бить не скромному представителю хомо-сапиенс, а здоровенной твари весом в десять тонн. Масштаб, конечно, несопоставимый, но надо же с чего-нибудь начинать». Обезоруживающе улыбнулась Хизер. «Возмутительно. Я не могу поверить своим ушам. В нашей академии, прямо здесь, в зале, для совещаний, я не могу поверить. Господин Вильсон!» Бессильно воззвала Кингдон Куч, и рухнула на стол драматическим жестом, прижимая руку к правому подреберью. «У вас что-то с печенью?» — заботливо поинтересовалась хизар «Что? Почему? При чем тут печень? Но вы же за печень сейчас держитесь, сердце левее и выше». «Да что вы себе!» — трагически выкрикнула Кинг Дэн Куч, передвигая руку в центр груди. «Это недопустимо!» «Да». «Это, несомненно, недопустимо». «Хм...» Откашлялся Вильсон, поднялся и предусмотрительно отступил на два шага назад. «Госпожа дэверли я вынужден принять меры». «И какие же? Неужто уволите?» Глумливо ухмыльнулась Хизер. Ответ был очевиден. Профильный преподаватель, да еще и в конце года, об увольнении не могло быть и речи. Это знала Хизер. Это знал Вильсон. Даже Кингдон-Куч это знала, хотя и продолжала изображать героическую непримиримость. «Нет. Не уволю», — вынужден был признать Вильсон. «В дальнейшем наш контракт, несомненно, будет пересмотрен, и вряд ли я подпишу его продление. Но прямо сейчас, перед лицом надвигающихся квалификационных испытаний, вы продолжите преподавать в Академии. Но ваша группа, я распускаю ее». «Передайте студентам мои соболезнования. Я знаю, многие были искренне увлечены». «Но почему же были? Они и сейчас увлечены и добиваются значительных успехов. Уверена, мы сможем подтвердить это, достойно выступив на битве семи академий». «К сожалению, мы этого так и не узнаем». Вильсон изобразил приличествующую случаю скорбь, не слишком, впрочем, усердствуя. «Но почему же? Обязательно узнаем». «Хизеров, противовес ему, так и лучилась вдохновенным энтузиазмом. Я подала заявку в комиссию, на днях ее должны утвердить. В этом году Академия Святого Георга принимает участие в битве. Уверена, мы сможем занять достойное место на пьедестале победителей». «Как подали!» Лицо у Вильсона растеряно обмякло, а брови трагически заломились, собрав лоб в глубокие складки. «Зачем подали?» «Но мы же... Но как же...» «Письменно. Я подала заявление письменно», — любезно пояснила Хизер. «Академия много лет не принимала участия в битве, но наши замечательные студенты достойны большего. Благодаря усердному труду педагогов, вкладывающих душу в воспитание юных умов, Хизер, привстав, изобразила в сторону преподавателей что-то вроде полупоклона». «В Академии Святого Георга установлены высочайшие стандарты обучения и морального воспитания, и мы должны продемонстрировать их всей Англии». «Что?» Неожиданно высоким ломким голосом пискнула Кингдон Куч, на этот раз прижимая руку ровно туда, куда нужно. На лице у нее появилась болезненная гримаса. «Но вы не могли, как же так?» «Могла и сделала это». «Наша учебная группа будет участвовать в битве за синий флаг. В связи с этим прошу увеличить количество дополнительных часов для тренировок. И мне понадобятся некоторые обучающие материалы. Завтра утром я предоставлю вам список. Всего хорошего, господа!» Поднявшись, Хизер коротко по-армейски кивнула всем присутствующим и чеканным шагом промаршировала к двери. За спиной у нее разливалась, заполняя комнату всклянь Звенящая, потрясённая тишина. Алекс Каррингтон поджидал её на лестничной площадке. Прислонившись к стене, он бессмысленно гонял по пальцам монетку, ловко разворачивая её то в одну сторону, то в другую. «Что вы делаете в крыле для преподавателей?» Хизер остановилась на предпоследней ступеньке. Здесь она была на голову выше долговязого Алекса. «Вас жду». Подбросив монетку, Алекса быстрым кошачьим движением поймал её и сунул в карман. «Как всё прошло. Вас ещё не увольняют?» «Нет, даже дополнительные занятия для группы не запрещают». «Да? Удивительно». Каррингтон с видимым облегчением улыбнулся. «Ну, я рад за вас. И за нас тоже. За студентов я имел в виду». «Да, я вас поняла. Но вы так и не дали ответа на мой вопрос. Зачем вы здесь?» «Чтобы узнать, к чему привёл наш героический набег на Хэмптон». «Это вы узнали бы в любом случае. Не обязательно пробираться для этого в крыло для преподавателей. Так чего же вы хотели, господин Каррингтон?» «Да так...» Неопределённо двинул плечами он. Думал, может, вам помощь понадобится. И какая же? Но я мог бы сказать, что драка началась из-за меня. Ввязался в спорт, толкнул одного, дал в морду другому, ну и пошло-поехало. Вот как? Хизер с интересом поглядела на Карингтона. Серьёзный взгляд прозрачных зелёных глаз, морщинка между бровями, решительно сжатые губы. На мгновение Хизер увидела Каррингтона таким, каким он станет через 10-15 лет. Высокий, атлетически сложенный мужчина с медально правильным, но тяжеловатым лицом римского патриция, привлекательный без слащавости, сильный без жестокости и надежный, как крепостная стена. Какой-то девушке очень повезет в жизни. Спасибо, господин Каррингтон. Но почему вы думаете, что такое признание повлияет на решение ректора? Потому что я сын генерала Каррингтона. Когда дети влиятельных людей создают проблемы, эти проблемы всегда стараются замять. Групповая драка немедленно превратится в мелкий конфликт, совершенно не стоящий внимания администрации. А если нет? Никаких «если», — криво улыбнулся Каррингтон. Но если допустить теоретическую вероятность... Но что может сделать господин Вильсон? Исключить меня в конце года прямо перед квалификационными испытаниями? Об этом не может быть и речи. А мелкие школьные взыскания давно меня не пугают». «Звучит убедительно. Я рада, что ваша помощь не понадобилась, но спасибо за искреннюю попытку». Хизер коротко сжала узкую белую ладонь Каррингтона, крепкую и жёсткую, как ветка дерева. Это был благородный порыв». Отойдя на пару шагов, она сунула руку в карман. Пальцы все еще ощущали тепло чужого тела.